Сетенция 4. Источники и роста экономики. Страница 212. В последние годы ряд ученых высказывает сомнение необходимости дальнейшего экономического роста для стран, достигших такого уровня благосостояния, при котором первоочередные потребности большинства населения удовлетворены. Аргументы против дальнейшего наращивания темпов экономического роста сводятся к следующему. Экономический рост, происходящий на основе индустриализации, умножает побочные отрицательные эффекты усиливает нагрузку на природу, ухудшает экологическую среду обитания человека. В результате интенсификации производства растет загазованность воздуха, увеличиваются промышленные и бытовые отходы, с естественной переработкой которых природа не справляется. Нарастают потоки машин на улицах крупных городов и дорогах промышленно развитых стран, вызывая заторы и пробки, аварийные ситуации, в которых ежегодно гибнут тысячи людей. Писатели социальной фантастики рисуют мрачные картины будущего урбанизации. Города-мегаполисы, которых люди страдают от жажды, недостатка питьевой воды, гнездятся в трущобах, заваленных горами мусора. Страница 213. Поэтому утверждают эти ученые, при достижении определенного уровня благосостояния экономический рост должен сдерживаться. Другой аргумент противников экономического роста состоит в том, что экономический рост не может решить такой социально-экономической проблемы, как растущее расслоение общества, усиление дифференциации по уровню доходов, заслуживают внимания такие доводы, которые вскрывают отрицательные последствия НТР для содержания труда работников. Еще в 30-е годы в фильме «Новые времена» великий Чарльз Чаплин изобразил последствия конвейерного производства для психики рабочего. Не случайно многие организаторы современного производства находятся в постоянном поиске смягчения монотонности, однообразия труда, отсутствия творческих элементов, отчуждающих человека от труда. И тем не менее, при всех издержках, действительно сопутствующих экономическому росту, необходимо иметь в виду следующее. НТР, на основе которой протекает современное развитие, не только таит отрицательные последствия, но одновременно и открывает технические, а также экономические возможности их смягчения и преодоления – В настоящее время доля расходов экономически развитых стран на охрану окружающей среды постоянно растет. Кроме того, индустриальный этап развития – объективная неизбежность, и каждая страна, проходящая этот этап, вынуждена делать выбор, принимать ли на себя сопутствующий груз отрицательных последствий или сохранять чистоту и нетронутость природы до индустриальных эпох, обрекая себя на развитие, свойственное этим эпохам. Рынок в экономическом прогрессе дает возможность Решать одновременно и проблемы развития производства, и проблемы роста благосостояния граждан, и выделять больше средств на спасение природы.